Томительно провело царское семейство первые часы своего пребывания в Троице, все ожидая погони, все вздрагивая и замирая при каждом внешнем звуке, но вместо погони скоро прибыл отряд налетов под предводительством преданного на Рышкинской стороне Пятисотенного Бурмистрова. Затем Преображенцы, Семеновцы, Сухаревский стрелецкий полк а за ними перед вечером стали наезжать ближние Натальи Кириллне, бояре и придворные. А, наконец, после них, уже перед сумерками, прибыл капрал потешных Лука Хабаров, пробравшийся проселочными дорогами из Преображенского с пушками, мортирами и боевыми снарядами. И вот с Петром совершился переворот, как со сказочным принцем. Уснул он бедным беглецом, проснулся сильным монархом полночного царства в среде придворных под охраной воинской. Весело проснулся молодой царь, освеженный целительным сном, и радостно поздравил его князь Борис Алексеевич. Правда, опасность еще не миновала, в Москве господствовала царевна, управлявшая значительно превышавшим численностью отрядом стрельцов и солдатских полков. Но тем не менее хотя не с многочисленным, но с твердым и хорошо обученным войском, и при том же в стенах, способных выдержать даже продолжительную осаду, Петр мог смело и решительно выставить свое право, признаваемое всем земством московского государства. Решение не могло быть сомнительно, и вопрос сводился лишь к тому, каким путем подойти к этому решению, какими воспользоваться средствами и в этом отношении во всем блеске выказались находчивость и талантливость пистуна и Кравчего Петра. Искусно и ловко расспросив во всей подробности явившихся в лавру Стрельцов, Лариона Елизарьева, Сотенного Михаила Феоктистова, Пятидесятника Ульфова, Десятников Турка, Капранова и Троицкого и, наконец, полковника Циклера, Обо всех приготовлениях и намерениях Софьи и о состоянии умов стрельцов, он верно оценил положение дел и повел переговоры в сознании своей силы, твердо, но без задора.